Он нутром чуял тут во всем лорда, а ничего хорошего не будет, если имеешь дело с лордом, да еще и в его владениях. В передней Эгенин оставила Домана у двери и переговорила со слугой. Тот, судя по широким рукавам рубашки и вышитым поперек груди спиралем, был местным. Доман вроде как уловил край муха слова «Верховный лорд».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 Эгенин сразу остановилась. Доман попытался спросить, где они очутились и зачем, но она заставила его замолкнуть, взбешенным взглядом и бессловесным рычанием. Она не двигалась с места, однако казалось, что она стоит, вытянувшись в струнку, почти встав на цыпочки. Словно драгоценность, она держала в руках то, что принесла с корабля Домана. Тот все ломал голову, стараясь понять, что же это могло быть.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 кто приходит раньше и споспешествует возвращению. Эгенин распростерлась на полу, раскинув руки. Доман с живостью скопировал ее позу. Даже благородные лорды Тира не потребовали бы такого, подумал он. Уголком глаза он подметил, как Эгинин целует пол. Скривившись, он решил, что это предел для подражания. «Все равно они не увидят, делаю я что-то или нет». Агенин вдруг поднялась. Доман начал тоже вставать и уже встал на одно колено, прежде чем горловой рык женщины и шокированное выражение лица мужчины с косой вернуло его обратно лицом в пол. Доман шепотом ругался. «Я бы такого не сделал и для короля Ильяна и совета девяти вместе взятых». «Твое имя Агенин?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 То, что Верховный Лорд доволен, — достаточное вознаграждение. Я живу, чтобы служить, Верховный Лорд. Я упомяну твое имя императрицы, Эгинин. После возвращения новые имена причислят к высокородным. Выкажи себя достойной, и, может, имя Эгинин воссияет среди высших. Верховный Лорд удостаивает меня великой чести». — Да, можешь меня оставить. Домон ничего не видел, кроме того, как пятились из комнаты ее сапоги, останавливаясь ненадолго, когда Эгинен кланялась, дверь за нею закрылась, повисло долгое молчание. Домон глядел на то, как капли пота с лба шлепались на пол, когда турак вновь заговорил. — Ты можешь встать, торговец. Доман поднялся на ноги и увидел, что турак держит пальцами с длинными ногтями. Диск Квендияра в форме древней печати Аэсседой. Припомнив реакцию Эгенин, когда он упомянул Аэсседой, Доман начал потеть не на шутку. В темных глазах Верховного Лорда враждебности не было, только легкое любопытство, но...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 Подальше положишь, поближе возьмешь, а то найдутся охочие до чужого добра. Украдут ведь окажись оно на виду. Турак разглядывал черно-белый диск. Это Квендияр, торговец. Известно тебе такое название? И древнее, чем ты, вероятно, думаешь. Ступай за мной. Думан настороженно последовал за ним, чувствуя себя немного поувереннее. Любой лорд из известных ему стран, если бы собирался вызвать стражу, то уже давным-давно бы вызвал. Но та малость, которую он успел увидеть и понять про Шончан, подсказывала ему, что они поступают не так, как другие. Доман да натянул на лицо маску спокойствия. Его привели в другую комнату. Доман да подумал, что вся мебель и обстановка здесь, скорее всего, привезена тураком с собой».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 Мужчина с косой распахнул дверцы комода, открыв для обозрения полки, уставленные необычным набором статуэток, кубков, чаш, ваз, пятьюдестью разнообразными предметами, среди которых не было двух одинаковых ни по форме, ни по размеру. У Домана сжало горло, когда турак аккуратно поместил диск подле его точного двойника. «Квендияр!» — произнес турак.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 Знает только он, где найти такое богатство. Доман растянул губы в улыбке. «Верховный лорд, примите, пожалуйста, этот предмет в качестве дара». Это ему вовсе не хотелось потерять для себя такую ценность, но лучше уж так, чем прогневать этого шанчанского лорда. Может быть, теперь станут гоняться за ним. «Я всего-навсего простой торговец».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 Турак осторожно взял чашечку пальцами с длинными ногтями, не взглянув ни разу на женщину, и вдохнул порог над кипятком. Доман окинул девушку взглядом и тут же со сдавленным вздохом отвел глаза. О, Ее белое шелковое одеяние, вышитое цветками, было так прозрачно, что сквозь ткань он видел все... И тонкий шелк нисколько не скрывал ее прелестное стройное тело — Кав. Его ароматом, как и его вкусом, — заметил турак, — можно наслаждаться вечно. Итак, торговец, мне уже известно, что Квендиар здесь еще более редок, чем в Шончан. Расскажи мне, как простому торговцу случилось стать обладателем столь великолепного образчика? Он отпил глоток кафа и выжидающе замолчал. Доман глубоко вздохнул и приступил к попытке ложью протарить себе дорогу из фауна.